Двадцать восемь. События, не связанные между собой. Ангел. Вот стерва, беззлобно проговорил Игорь Рудерк, рассматривая в Фейсбуке пост своей жены. Ну не может без гадости. Он находился в своем рабочем кабинете, и впереди его ждало очень важное совещание. И, конечно, сейчас было не до выхода к его жены, модели. Все же он набрал ее телефонный номер. Она не ответила. «Коза!» — пробормотал Игорь Рудберг. «Пост назывался «Я горжусь своим мужем». Дюба на фотографии выглядел просто ужасно, особенно по контрасту с ухоженной физиономией этого самого мужа, которым гордились. Даже при желании было трудно состряпать фото хуже, учитывая, что уже больше недели Дюба гостит в доме у Рудбергов, получает правильный уход, еду и питье и даже его щеки несколько округлились. Дальше под фотографией шел слезливый текст о благородстве Игоря Рудберга, верного войсковому товариществу. О том, как умильно гость и хозяин называют друг друга тесками, и что заботу о бывшем сослуживце Игорь Рудберг не захотел перепоручить даже благотворительному фонду собственной жены. Писала она явно не сама. Кто-то из пресс-службы. Слишком ровненько и слезливо. И это ничего, что бывший сослуживец тезка Дюба оказался бомжом. Жизнь порой играет с людьми злые шутки. Ничего, что весь дом пропитался специфическим ароматом, а с некоторыми манерами нашего гостя трудно свыкнуться. Возможно, так жизнь с ее злыми шутками требует, чтобы мы почувствовали свою ответственность за обездоленных». И далее шел длинный список невзгод, которые выпали на долю бывшей модели, а ныне матери двоих детей, и заканчивался перечень вздохом болью несчастной женщины и ее стоическим признанием. «Поэтому я все равно горжусь своим мужем». Количество комментариев уже зашкаливало. «В основном про то, что она красавица, вы самые лучшие, держитесь. Что ж поделать, если на долю выпал столько ответственности?» Было несколько злобных, два-три всего, про олигарха и его игрушку. Но их вежливо игнорировали. С вежливостью и деликатностью у высшего класса давно уже порядок. Лишь какой-то дурень, лошок, купился на провокацию и вступился за войсковое братство настоящего мужика Игоря Рудберга. Вероятно, это было самым умильным и нелепым в ленте. Сама виновница каменгаута... Бывшая модель мать двоих детей» в ответных комментариях уверяла всех, что справится бедняжка и будет дальше поддерживать своего мужа, даже если ей понадобится смастерить протез собственноручно. И ни слова о том, что вообще-то Дюбе Игорь Рюдберг обязан жизнью. «За что она мне мстит?» — удивленно произнес он. «Я ведь не нарушил ни одной нашей договоренности». Подумал. Последнее высказывание вышло несколько двусмысленным. Он с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Секретарь уже сообщила, что все собрались и ждут только его. «Секундочку», — попросил Игорь Рудберг, «сделав скриншот страницы с постом собственной жены и фотографии Дзюбы. Все равно скоро все всплывет. Ванга очень активно шрастит в сети, поэтому лучше уж пусть придет от него». Игорь Рудберг не собирался прятать дюк до бесконечности, но приберегал его как козырь в отношениях с Вангой. Никаких манипуляций. Тезке следовало передохнуть, любовнице — оттачивать свои разыскные навыки. Но его бывшая модель в очередной раз повела себя как стерва. Игорь Руберг открыл мессенджер, написал «У меня для тебя сюрприз. Может, я еще и не такой плохой?» и отправил Ванге сообщение вместе со скриншотом поста с дюбиной фотографией. Тем временем крепкий, молчаливый молодой человек, который не удостоил Гризли даже взглядом и первым вышел из Майбаха, сейчас вздохнул и произнес. «Ну что я могу сделать, Ольга Павловна?» «Как минимум выйти», — бросила ему в лицо Ольга, даже не скрывая своего негодования. Он так и поступил. Затворил за собой дверь и снова вздохнул. Ему нравилась жена шефа. Нормальная тёлка, да и вообще. Он знал, что у неё есть любовник, и знал, кем он оказался. И сейчас он даже посочувствовал ей, но теперь так всё закрутилось. «Может, дать ей сделать один звонок?» — подумал крепкий, молчаливый молодой человек. И тут же остановил себя. «Не вариант». И дело не в том, что получится смешно. Мы же тут не в полицию играем. Просто вряд ли стоит ему лезть в чужую личную жизнь. И не стоит забывать, кто твой работодатель. Тем более то, на что он способен. Но творится какое-то г. произнес крепкий молодой человек. Он был в том же темном костюме, который гризли приняла за черный. Он хорошо делал свою работу и никогда не лез не в свои дела. Крепкий молодой человек вышел во двор дома Орловых. По меркам Барвихи участок был огромным. И сосны, вечно зеленые. И в них так приятно шумит ветер. Надо было чем-то себя занять. Может, повозиться с машинами. Например, с Ольгиным ягуаром. Но она держала свою тачку в идеальном состоянии. Ветер в соснах. Кстати, всегда оставался вариант случайно оставить свой телефон. Забыть. На пару минут буквально. Валять ли дольше. Ей хватит. Конечно, крепкий молодой человек в темном костюме этого не знал. Но от места, где он размышлял о ветре в соснах и искусстве забывать свои телефоны, до Дюбы по прямой было совсем недалеко. Дюба сейчас тоже размышлял о жизни и чувствовал все более давящую боль в груди. С тезкой что-то не так. Разумеется, Дюба вовсе не рассчитывал задержаться надолго в золотой клетке у командира. Отвык он от домов, от своего угла отык, а быть бельмом на глазу в чужих дворцах и подавно. Командир, правда, хотел его сначала поселить в небольшом домике, тут недалеко, за рекой, на излучине, минут двадцать на машине. Бывшая советская дача, где когда-то маленький Игорь Рудберг проводил самые счастливые летние месяцы своего детства а потом выкупил все с прилегающими участками. Да так и оставил, как было. «Касса дель Корбо», — улыбнулся тезка. Дюба его не понял. «Дом на излучине, по-испански», — пояснил тот. Наткнувшись на все еще более удивленный взгляд, добавил. «Это Майн Рид, без головы, оттуда». «А-а», вспомнил Дюба. «Книжка такая была, но чтоб помнить название домов...» Тихое место у реки ему понравилось. Однако командир почему-то передумал. И, невзирая на скандалы со своей хозяйкой и недоуменные взгляды Николая и других работников, оставил жить у себя. Впрочем, с Николаем Дюба вскоре сдружился. Но надолго задерживаться здесь не собирался. Так, и сидеться немного, переждать, пока все поутихнет, и двинуть дальше. Куда прямая выведет? Хоть в последнее время она все больше напоминала траекторию свободного падения. Только перед тем, как окончательно рухнуть вниз, Дюба должен был оказаться здесь. Еще не знает, зачем и почему. Он не просил о помощи, не набивался в нахлебнике. Расскажи, кому всерьез, почему он пришел сюда, так поднимут насмех. Только а розовый слон никогда не ошибался, и ему предложили помощь. Дюба даже про беду с оставшейся целый, пока еще целый. Ногой-то хотел утаить. Да командир сам увидел. «Это самое маленькое, что я могу для тебя сделать, тезка», — сказал он. Дюба его понял. И хоть командир был ему ничего не должен, война. Если ему так считать лучше, то пусть. Было еще одно правило. Никогда не отказался от помощи. Принимай если ее предлагает искренне, ведь иногда дающим это надо больше. Еще в самом начале, погостив пару дней и обнаружив, что он совсем не пришелся хозяйке ко двору, она красивая, но забыла, что когда-то была веселой. Дюба тайком засобирался прочь. Да командир, как всегда бывало, поймал его. «Стой! Кругом!» — рассмеялся Игорь Рудберг, как будто не прошло всех этих лет которым в угаре свободного падения Дюба потерял счет, как будто они по-прежнему вместе на броне, а впереди зеленка, и с абсолютной очевидностью ясно, где свои, где чужие. Так не пойдет. Сначала на ноги тебя поставим, потом порешаем. Оглядел его всего, как будто перестроим. На обе ноги. Дюба посмотрел на свой обрубок. — Ты ведь бегал быстрее меня, — улыбнулся давнему воспоминанию командир хотя я вроде длинноногий. Как это у тебя получалось? Вот и сейчас будешь. Быстрее меня. Протез я уже заказал. Уникальная разработка. Специально под тебя буду делать. Так что впереди много хлопот. Теперь приятный хлопот. Это был его командир, тезка. И Дюба остался в гостевом домике. Рядом с хоромами командира. И не особо досаждая хозяйки. К Дюбе наведывались разные доктора, кто-то мастерить уникальный протез на компьютере, кто-то, как он выразился, снимать его со стакана. Командир недовольно хмыкнул. «Простите, Игорь Марленович», — сказал врач. «Если намерен извиняться, то перед ним», — тезка указал на Дюбу. Тот запретестовал. Врач был нормальный мужик, просто их порода так смотрит на вещи, хотя в его помощи Дюба и не нуждался. После второй капельницы Измерив пульс и давление, доктор посмотрел на него удивленно. — А ты крепкий, — похвалил он, и тут же строго добавил. — Срываться сейчас тем более нельзя. Очень опасно. Уйдешь снова в запой и... Понял, о чем я говорю? — Понял. Никуда срываться дюбы не собирался. Но врач ему нравился. У человека такая работа, чего уж с ним спорить. — Как спишь? Кошмары не мучают? Тараканы с крысами? — Да нормально Да нормально все. — За час до сна не забывай принимать. — Я помню, — заверил Дюба врача. — Ну, считай, договорились. Тот остался доволен и с несколько платоятным любопытством поинтересовался. — Нелегко возвращаться из-за зеркалия. В ответ Дюба только пожал плечами. Давно уже окружающие не относились к нему так хорошо. — Он понимал этого врача, и не беда, что тот, его, нет. Человеку повезло. Никто не обязан понимать такого. Зазеркалье и так называемая реальность давно для Дюбы стала одним и тем же. Возможно, потому что на скорости свободного падения стираются границы. А возможно, за время его отсутствия с этой самой реальностью что-то случилось. Какая-то порча. В очень румяном свежем яблочке, хоть на выставку, уже завелся тайный червь в темной сердцевине. И он знает о месте, откуда к Дюбе приходит розовый слон. И знает о тех, кто может прийти еще. Они и пришли. Сегодня. Дюба случайно заснул днем. Добрый доктор предупреждал, что такое возможно. Лекарство. Здоровье дорогого стоит. Дюба не сразу определил, что произошло. Наверняка знал только, что потом проснулся. А это не прекратилось. Не сразу. Кое-кто из сна проскользнул сюда вместе с ним. Вообще-то Дюба давно привык к дурным снам, и жаловаться доктору не собирался. Он не обращал на них внимания. Значения имели лишь те редкие, в которые приходил его радостный розовый слон, который умел летать, но который никогда не ошибался. Его появление всегда что-то значило. Так повелось еще с госпиталя, когда слон крепко ухватив хоботом, вытащил его из засасывающей тьмы. Этому обстоятельству Дюба обязан тем, что ему не удалось отмахнуться от приснившегося кошмара, списав все на действия лекарств, смягчающих, как сказал добрый доктор, возможность белочки, резко завязал. Это известно всем. Дзюбе не удалось отмахнуться от дурного сна и от того, кто, вцепившись в его грудь, Проскользнул сюда вместе с ним. Странное создание. Существо. Оно, наверное, могло бы быть ангелом, если бы не было темным и не было карликом. Сперва, только увидев его, Дюба даже успел пожалеть несчастного. Прекрасное лицо ребенка, окутанное тьмой. Потом он понял, как ошибся. Когда увидел, на что существо способно. Оно злое, бормочет во сне Дюба и переворачивается на другой бок, на своей кушетке в гостиной. И посреди яркой лужайки видит лаз в нору, подпорченное черьевое яблочко. Дюба сильнее проваливается в сон. Вроде бы существо, ангел, не одиноко. Где-то совсем недалеко отсюда есть еще одно. Прячется там. Не лаз в нору. Нижний этаж дома. Подпол, темный подвал. Это плохое место. Чья-то тюрьма. В таких зинданах держали пленных бойцов. И когда их с раскидала жизнь, после взрыва на мине и госпиталя дюгу комиссовали, а тот остался служить дальше. Игорь Рудберг оказался на какое-то время в подобном зиндане. Его держали там. Но командира вытащили. Его бойцы. Говорят, что он был как осенний лист и чуть не ослеп от солнечного света. Но сейчас у командира большой светлый дом. Королевские хоромы с красивой строгой хозяйкой, которую Дюба тоже успел пожалеть. «Зачем ты меня сюда привел?» спрашивает он у своего розового слона. «Со всеми зинданами и другими тенями Дюбиного прошлого давно кончено. Все это происходило с человеком, которого давно нет. Я не хочу больше. И вдруг начинает догадываться. Ангел. И начинает понимать еще одну вещь. Хотя дом и выглядит пятном темноты посреди яркой лужайки. Дюба был здесь. На излучне реки. Этот дом чем-то напоминал другой, в котором командир проводил лучшие месяцы своего детства. Касса Дель Корова. Но сейчас что-то случилось. Этот дом — Зиндан, и здесь хозяйничает это существо. Карлик что-то ищет в темноте, в шкафу, злобно швыряя на пол одежду. Зиндан. Здесь держит в заточении командира. И тут же, словно уловив эту мысль, карлик оборачивается, начинает прислушиваться. Дюбе становится страшно. «Это плохое место» и он хочет поскорее отсюда уйти. Но розовый слон стоит тут, рядом, и еще не время уходить. «Вот для чего ты привел меня к командиру», — понимает Дюба. «Не в поисках помощи. Это я должен ему помочь, да?» Только всегда радостные глаза слона сейчас печальны. «Почему ты не отвечаешь?» — Дюба начинает вспоминать, что это всего лишь дурной сон — а там, с другой стороны, все хорошо. Он хочет сказать, что, наверное, впервые слон ошибается. Командира давно вытащили из зендана. Это путаница, просто дурной сон. А с другой стороны, в Яве все давно хорошо. Вместо этого, чувствуя нарастающий страх, он спрашивает, «Я смогу ему помочь?» Слон молчит. И от этого молчания... Всегда радостного слона какая-то ватная, тоскливая пустота поселяется в дюбиной груди. И он слышит, как даже в этом сне его собственный голос становится сепловатым, больным. «Кому я должен помочь?» — спрашивает он. В глазах слона, верного друга и веселого утешителя, впервые даже не печаль, сострадание. Ему, верному другу еще недавно плевавшему дюбу водой из родников утренней свежести, тоже невыносимо в этом жутком месте. Слон отворачивает голову, словно указывая на что-то в темноте. «Смотри!» «Смотрю!» «Что там требует дюба?» Всматривается в кромешный мрак, который подступает все ближе. Зловонное дыхание червоточины, червя в сердцевине, Неведомый жуткой болезни совсем рядом с его лицом. Он чувствует запах гниения. Что там? В отчаянии шепчет Дюба. Надо поскорее уходить отсюда, сохранить свой визит в тайне, спасать командира и немедленно уходить, пока не поздно. Но их уже засекли. Тот, кто не хочет, чтобы они здесь были. Ангел, хозяин этого места, сторож Зиндана. Оскаленная морда карлика появляется из тьмы. с визгом сцепляется в грудь Дюби. Давящая боль, тоскливое удушье, Дюба срывает с груди мерзкого вопящее создание, которое пытается выгрызть его сердце, силой швыряет на пол. И, к счастью, просыпается на своей кушетке посреди светлой гостиной. Но это еще не конец. Дюба слышит жалобное поскуливание. И видит, как на полу, перебирая ножками, отползает от него это существо. И видит его злобный взгляд. А потом, на мгновение, взгляд становится злорадным. «Я тебя увидел. И никуда ты теперь не денешься». А потом он исчезает. Лишь темный след, который словно проходит через оконное стекло, тает в воздухе. Дюба просыпается. Берет костыль, опираясь, встает, подходит к окну. Темный след, похожий на полосу дыма, ведет вдаль, туда, где на излучине реки стоит в тишине старый дом, который ему так понравился и в котором командир проводил лучшие дни своего детства. Дюба закрывает глаза и снова открывает. Нет никакого следа, похожего на полосу дыма. Лишь яркий весенний свет за окнами. Не было ничего. Просто кошмарный сон. А за окнами мир радуется возвращению теплого солнышка. Да эта давящая боль тоска в груди уже была. Давно, правда, в госпитале, где ему оттяпали ногу. Дюба думает о том, что надо прекратить принимать лекарства. И поговорить об этом с врачом. Признаться, плохо спит. Дюба думает о жене Игоря Рудберга, которая всю жизнь хотела такую вот золотую клетку, и теперь она вроде бы довольна, но почти забыла, как быть радостной. Думает о доброй ментовке, которая оказалась знакомой командира. Дюба желает им всем найти то, чего они хотят. Этот сон вызвал у него смятение. Я должен помочь командиру? Но и оно уже проходит. Сторж Зендана так никогда не делал прежде все же укоряет дюба я потом всегда просыпался счастливым он знает о чем говорит розовый слон верный друг утешение и напоминание об источнике радости приходил к нему только в самых лучших счастливых невыносимо прекрасных снах он как лицевая сторона мира несовместимая с изнанкой страхами гниением червоточины, распухающей болезнью во влажной тьме. Но дом на излучине Дюбе, скорее, даже понравился. Нет там никаких карликов. Не может быть. Командир никогда бы не привез его в плохое место. дюби видит, что хозяйка уехала, забрав с собой мальчиков, с любопытством разглядывавших его обрубок, и можно пойти прогуляться. Мальчиком Дюба смастерил кораблик с моторчиком на резинке, чтобы гоняли его по весенней воде. И хоть у них полно игрушек, оба пришли в восторг. Дюба вышел во двор. Голдят птицы. Вернулись из дальних краев. Ветер шелестом поет в соснах свою весеннюю песенку. Жизнь прекрасна, хотя в ней есть и плохое. Есть лицевая сторона, и изнанка. И есть дурные сны. Вопрос? как с розовым слоном, на какой стороне ты предпочтешь оказаться, когда настанет срок. Дюба повернул голову, посмотрел туда, где, по его мнению, мог бы находиться дом на излучине. Ветер в соснах. Он этого не знал, но на мгновение его взгляд снова помрачнел. «Ты никогда прежде не приходил ко мне в кошмарах», — говорит Дюба своему розовому слону. И хоть никаких хищных карликов в этом мире не может существовать, он все же добавляет. И ты привел меня сюда, потому что никогда не ошибаешься». Когда от Игоря Рудберга пришло сообщение в WhatsApp, Ванга сперва не обратила на него внимания, решив, что это очередное приглашение на свидание. Каким-то странным образом она была даже благодарна обстоятельствам за то, что они загрузили ее работы. Она отвыкнет от Игоря. Так будет легче порвать с ним. Конечно, хамить, не отвечать и игнорировать она не собиралась. Это все мы оставим малолетком. Но Игорь Рудберг оказался прав. Ванга действительно шерстилась сеть. И сейчас находилась в Фейсбуке, на странице издателя Аркадия Григорьева. «Интересно», — задумчиво произнесла она. «А Григорьев у нас, оказывается, пожиратель рекламы». Увлечен экстремальным пиаром. «Это что за гусь такой?» — спросил Лёва Свиркин. Он попивал крепкий чаек без сахара и пялился в экран компьютера. Как заметил Сухов, они сегодня все пялятся в компьютер. Гусь Ванга сонно посмотрел на него. «Опять что-то нарыло», — решил они Свиркин. «Когда такая сонная, значит, где-то рядом». «Аркаша, издатель». — Я про пиар. — Ну, нетрадиционные рекламные ходы. — Ванга, не пугай меня, — попросил Сфиркин. — Он еще и нетрадиционный. — Лева, вы пошляк. — Ну да, ты не обижаешься. Сухов весело посмотрел на них. — В чем там дело? — Это его посты в Фейсбуке, — пояснила Ванга. — Сплошное восхищение нетривиальной, даже шокирующей рекламы. Много. Обсуждения, споры поклонничек Ричарда Брэнсона и Оливьера Тоскани. А это что за гусь? Фотограф. Была такая нашумевшая реклама Бенетона. Пробитая пулей, окровавленная куртка убитого боснийского солдата. Хотите посмотреть? Тут полно на его странице. Они подошли. Ванга им полистала, открыла несколько ссылок. О, как! Сверкин смотрел с интересом. Женька, Декаданс консуматорского общества. «Загнивают, так сказать. Но как при этом пахнут?» Он изобразил наслаждение потрясающими ароматами. «Пахнут!» — еще более сонно отозвалась Ванга. Сухов со Сверкиным весело переглянулись. «Она опять намерена колдовать?» — спросила Лева. «Надеюсь, что нет», — вздохнул Сухов. Поморщился. «У меня тут тоже кое-что. Пришли результаты повторной экспертизы. Я отправлял запрос». «Кое-что с записями. Короче, тропорезки. Всегда звонил сам. Есть уникальные характеристики голоса. Ты заказал голосовые отпечатки?» — Лева Сверкин скинул брови. «Ну да», — признался Сухов. «Это что-то типа отпечатков пальцев?» — поинтересовалась Ванга. «Или китайская грамота?» Сухов снова посмотрел на Леву. Тот хмыкнул и закатил глаза. Сухов пояснил. Несколько параметров — тембр, резонанс — на распечатках выглядят как синусоиды. Не повторяются. Такие же уникальные, как отпечатки пальцев. — Ясно, — сказала Ванга. Так вот, по всем эпизодам, которые признан Тропаревский, кроме четырех, это его голос. А вот оставшиеся четыре — микширование записи. Телефонист оторвалась от изучения Фейсбука и с интересом взглянула на Сухова. Вероятно, согласился тот. Разные голоса. Звуковая нарезка. Роботы. Любит он это дело. Прямо как в книгах форели». Ну, возможно, сухо воскривился. Записи, короче, не живой голос. И вот его новое появление после долгого перерыва. 27 марта. Измайлова, резиновая женщина. Тоже запись. Все комментарии к ролику две свечи с настоящим убийством были напечатаны он ничего не говорил я помню сказала ванга и посмотрел на свои ногти да продолжал сухов ванга спохватилась пыталась быть деликатной но тут уже не до телячих нежности там было написано ты опять не успел и а ведь мог бы да и смайлик когда он звонил по поводу резиновой женщины он тоже сказал может быть успеешь запись сухов это все из книг форели — как-то странно повторила Ванга. — Говорю же, возможно, — согласился он. — Да, так действует его герой. И в четырех эпизодах, которые не взял на себя Тропаревский, то же самое с записи. Вероятно, только за ними, этими четырьмя эпизодами, и стоит подлинный телефонист. И вот после затишья еще два его появления. Но кое-что неожиданно. Это же лежало на поверхности, Но мы не придали значения. Но решил наконец, поговорить лично. — О чем ты? — С этим человеком рекламы. Получается, мы впервые слышали его голос. — Ты только сейчас это понял? — удивленно спросила Ванга. — Я не об этом. Нет, конечно. Даже экспертизу голоса заказал. Но я не об этом, Ванга. Теперь, после ознакомления с рукописью, выглядит все немножко по-другому, а? Ванга захлопала глазами. Она только что отправила файл на распечатку и теперь повернула голову, так же с сону глядела на Сухова. «Фигня хреново!» — тихо произнесла Ванга. «Это же...» «Да, это читали только мы вдвоем и автор. Если он не заблуждается, конечно». «Чего читали? Чего не придали значения?» — оживился Сверкин. «Лева!» — начала было Ванга и передумала. Обернулась к Сухову. — Почему пот вдруг заговорил своим голосом? — Переходим на новый уровень, — не унимался Сверкин, — как в компьютерной игре? Сухов посмотрел на него, словно увидел в своем кабинете впервые. — Ну, и это тоже допустил он. А потом они с Вангой переглянулись, будто спрашивая разрешения друг у друга. Сухов сказал, — Он ведь позволил нам использовать любую информацию в оперативных целях. Это же не вызовет наплыва адвокатов и других бездельников. — А зачем вы разговариваете на языке планеты Криптон? — возмутился Свиркин. — Кто-нибудь объяснит, о чем речь? — Черт, надо было сказать в когда были у него, — роняет себе под нос Ванга и направляется к принтеру. — Ладно, — кисло вздохнул Сверкин. — Меня никто не видит и не слышит. Я часть мебели, и я не обижаюсь. Дело в том, Лёва, согнутым указательным пальцем, Сухов почесал себе кончик носа, что в пятой книге... «В новой», — уточнила Ванга, извлекла из принтера лист бумаги, но даже не взглянула на него. «Он дал нам прочитать то, что уже написано». «Ага», — подтверждает Сухов, — «в пятой книге телефонист впервые заговорил со следственной группой». «В живую?» «Да». Перестал пользоваться записями и этими своими анонимками. Сухов указал на свою пробковую панель. Газетными вырезками из классического детектива. Еще одна имитация закончена. Он опять на что-то указывает. Сверкин возвращается к своей чашке с чаем. Но тот уже подостыл. «Всегда», — кивает Сухов, — «что бы ты ни сомневался, в данном случае полагаю, что знает о книге прежде нас и, надеюсь, За этим не стоит чего-то похуже. — Фигня, хреново, — повторяет Ванга. — Какая-то чудовищная утечка. Фарель чего-то не знает. Мы чего-то не знаем. И все равно не сходятся. Она смотрит на суховскую панель. Все равно это не объясняет время появления резиновой бабы. — Совсем не объясняет, — соглашается Лева Свиркин. — Надо было спросить у Фареля, для чего ему понадобилось, — неждо говорит Ванга чтобы телефонист заговорил. Сухов посмотрел на нее насмешливо. — Ты серьез? Хочешь порадовать писателя проживший персонаж? Ванга фыркнула. — Я уже успела сегодня похвалить твой утонченный юмор. — А чего? — с яхицей рассуждает Лева. — Это было бы очень стильное решение. — Егорыча на вас нет, — добродушно усмехнулся Сухов. «Стильное решение», — пробубнил Лёва Сверкин, но уже без веселья. «Поставил свою чашку, принялся рассказывать по кабинету. Дурка какая-то. Даже если допустить, что кто-то настолько свихнулся, что принимает себя заживший персонаж...» «Боюсь, что тут другой случай», — напомнил ему Сухов. «Да и я о том», — кивнул Сверкин. «Он же не может опережать действия еще не написанной книги». Опять привлекать писателя консультантом. Сухов посмотрел на Вангу. Та его не поддержала. Вспомни, что он сказал. Только в крайнем случае. Он не может активно сотрудничать, пока не закончит новый роман. А что для него крайний случай? Не кипятись, Лева, попросил Сухов. Нам нужно его добровольное желание. И он неплохой мужик. Теперь Сверкин переглянулся с Вангой. — Что-то новенькое. Выпил с ним банку пива и стал поклонничком? — Нет, — сказал Сухов. — Просто он и сам хочет во всем разобраться. И каждый день после 16.00 готов к общению. А до этого все средства связи отключены. — Работает, — пишет. — Значит, скоро будет новая книга. Глаза Лёвы Сверкина вдруг потемнели. И новое убийство. — Чего? — А вот интересно, — начал Лёва. — но затем махнул рукой. «Ай, да ладно! Вы ж теперь друзья!» «Да уж говори, коль начал!» Сверкин вздохнул. «И о том, что если Форель по какой-то причине сейчас перестанет писать, например, попадет под машину, все прекратится?» Сухов усмехнулся. Пристально взглянул на Леву. Помолчал. Все же заметил. «Мы не рассматриваем такой вариант». — Вот и ты, Лёва, начинаешь постепенно сходить с ума, — с мрачной торжественностью заявила Ванга. — Чего это? — уверовал воживший персонаж. — Зря смеешься. А что, все логично. Поц сам указал на книгу. Копирует или даже предвосхищает несчастного писателя. И вот все прекратится. Паника! — Тогда он найдет способ заставить Форель писать, — предположила Ванга. Потом хмыкнула. — Э, шутка! «Да шутишься, игруля!» — предостерег ее Сверкин. «Мудрый пророк!» — бросила Ванга. «Сверябый!» — сказал Сухов. «Свихнувшийся!» — допонула Ванга. «Не обижаюсь!» — сказал Сверкин. И тогда дверь раскрылась. И без сука в кабинет Сухова ввалился Кирилл. В руках у него были какие-то бумаги. «Бинго, дети мои!» — возбужденно объявил он. «Да-да, можно войти!» — разрешил Сухов. «Извините, но... Ванга, танцуй!» Она посмотрела на его бумаги. — Что, я получил наследство? — Почти. Я нашел, кто такой Пив. Пришел ответ на запросы. — Кирюша, уже почти танцую. — Ну-ка давай, — вмешался Свиркин. Пив Кирилл постучал по верхнему леску. Он же Епифанов Евгений Максимович, 1969 года рождения. — Епифанов, — сказала Ванга. — Поэтому Пиф. Был прописан по адресу Москва. — Измайловский бульвар, дом 43. Да к подумать, — сказал Сухов. — дом Кривошеева. — Практически, — подтвердил Кирилл, — соседний двор. Призывался в армию на срочную службу в 1987 году на Рафаминск. Далее группа советских войск в Германии. — ГСВГ, — произнесла Ванга, — 87-89. — Так точно, принцесса, — бодро подтвердил Сверкин. А вот дальше самое интересное. Григорьев и Пиф служат вместе с Нарафаминска, с учебки, и дальше попадают в одну часть, где к ним присоединяется этот самый Рашид. Керимов. «Служили три товарища», — говорит Сухов. «Преамбула», — кивает Кирилл. «А теперь амбула». Пришлось повозиться, покопался чуток в интернете. «Да, действительно». Евгений Максимович Епифанов скончался четверть века назад, в 1993 году. Он кивнул ланге Информация достоверная. Но друзья съезжались на похороны и пообещали позаботиться о вдове и малолетнем сыне. У Пифа остался ребенок? Именно. На тот момент мальчику было три года. Его, кстати, назвали Максимом, вероятно, в честь деда. Григорьев присматривал за ребенком, помогал, и когда тут подрос, отслужил, между прочим, Псковской десантной дивизии, устроил к себе на работу, с своим помощником. — Твоя дивизия, — Сверкин мотнул головой. — Вот она как тасуется, колода, — хихикнул. — Сейчас ему должно быть лет... — Двадцать восемь, — с подчеркнутой вежливостью улыбнулась ему Ванга. Кирилл только что сказал об этом. «Угу!» — упомянутый Кирилл извлек из своей стопки бумаг нижний лист. Показал его остальным. На нем была отпечатана фотография. Цветное изображение. «Знакомьтесь, сын Пифа. Епифанов Максим Евгеньевич. Молодой человек, без особых примет, на фоне авто. Вероятно, собственного». Ванга посмотрела на фото как-то из-под лоби. «Где он сейчас живет?» Ее голос прозвучал чуть ниже привычного регистра. «Далеко не уехал от семейного гнездышка», — ухмыльнулся Кирилл. «Прописан на Нижнепервомайской». «Правда недалеко», — сказал Ванга. «Это что ж такое?» «Это могло бы многое объяснить», — говорит Сухов. «Чего морщишься? Слишком хорошо, чтобы быть правдой?» Ванга как-то зябко пожала плечами. «Сотрудник Аркаша, значит». — Помощник, — уточнил Кирилл, — вполне вероятно, мог бы иметь доступ к тексту, если уж мы рассматриваем такую версию. — В горячих точках поучаствовал? — спрашивает Сухов. Кирилл смотрит на него с пониманием. — Нет, я проверил. Ванга как-то странно дернула челюстью, подула опять волос, которые попытался упасть ей на лицо. «Макс — Макс, — растянута произнесла она, — посмотрела на Леву. Опять в глазах это сонное выражение. Чего же ты у нас за гусь такой? Сухов только сейчас понял, что за листок бумаги у нее в руках. Кирилл и Свиткин этого не знают, они не были на выставке. Но Сухову это изображение хорошо знакомо. В Англии для чего-то распечатала фото главного живописного творения Фареля, По крайней мере, центральной работы недавней экспозиции. Две свечи но сейчас словно забыла про нее. «Что глупость? Опять это жжжж неспроста!» — мелькнула в голове Сухова. «Ну, либо это никак не связано, — философски заключил Лева Свиркин, — либо, сами понимаете...» Ванга смотрит на лист бумаги у себя в руках. Наконец сонное выражение покидает ее взгляд. «Ты большой молодец!» — кивая на хвалит Кирилла. «Ну что, будешь танцевать?» — спрашивает тот. — Уже, — теперь кивает горячей, — вовсю. — Статический танец, — говорит Лева Свиркин. — Фирменный знак девушек-сыщиков. Сухова смотрит на Вангу. Хочет что-то добавить. Его что-то очень не устраивает. Но ей снова приходит сообщение в WhatsApp. — Извините, — просит девушка-сыщик. Отходит в сторону со своим телефоном. Самое свежее сообщение от Ксении Суховой. «Надо поговорить, и больше ни слова. Как обычно, даже без приветствия. Хочет казаться крутой и немногословной. Минималистка». Ванга улыбается. «Возраст. Сама такой была». Все же тень тревоги на лице. «Очень непростой возраст». Предыдущее сообщение от Игоря. Ванга открывает его и видит фотографию Дюбы. Читая то, что ей написал мужчина, которого она должна бросить, молчит. Сухо видит, как застыло ее лицо. Ванга расширяет фото дюба на весь экран. Все еще молчит. Что происходит? Что-то сегодня совпадение льются, как из рога изобилия. Это дары или... Бойся, в дары приносящих, — мелькает мысль. И хоть она довольно банальна, эта мысль, ей все же удается застрять некомфортные занозы где-то на краешке сознания. Или это просто не связанные друг с другом события. Наконец Ванга улыбается. «Вот кто действительно крутой», — думает девушка-сыщик со склонностью к весьма пограничным оценкам. «Хэппи-бомжик». Глядя на веселую физиономию Дюбы, невозможно не улыбнуться. И перед тем, как показать его фотографию Сухову, она говорит су «Похоже и правда Бинго».